Канал SMS совместно с сообществом Крепи представляет конкурс Моранжурич. Тема 10 сезона: Создай своего монстра. Тайна метро или Агонет. Автор рассказа: 33 Эпи. А мне ведь сегодня руководитель предлагал выйти на работу. — сокрушенно проговорил Максим, вновь взглянув на поверхность каменистой пустыни. — А я, дурак, отказался, и теперь, наверное, придется здесь сдохнуть. — Максим, — почти прошептала его жена Маша, с упреком указав ему на пожилую пару, идущую рядом с ними и еле передвигающую ноги последние несколько часов. – Маш, ты прости, я это не серьезно. мы обязательно отсюда выберемся, я обещаю. – Хорошо, – ответила его жена, но ее голос показался Максиму каким-то пустым и больше напоминающим эхо. От прежнего задора и общей жизнерадостности веселой девчонки, как ее любил называть Максим, практически ничего не осталось. – Группа, внимание! Раздался возглас Андрея, военный в отставке, который хотя и был вдвое старше Марии или Максима, просил называть его именно по имени, без отчества. Он как-то безмолвно, по какому-то всеобщему согласию, стал командиром небольшой группы людей, невольно оказавшихся в этом проклятом месте. – Какое-то движение на Западе, если это можно назвать Западом, мать его! Андрей указал рукой в сторону горизонта, где вечно серая пелена облаков резко контрастировала с прошитыми черными камнями серой скатертью пустыни. На горизонте появился огромный тонкий столб. Он переменно колыхался и словно подпрыгивал на месте. Одновременно появился грохот, стало заметно дрожь земли. – Он, он растет! Выкрикнул Виктор Иванович, мужчина из пожилой пары, указывая на столб дрожащей рукой. Другой рукой он поддерживал свою жену Валентину. Та еле дышала, иногда хваталась за грудь в области сердца, но превозмогая усталость, старалась не быть в тягость ее мужу. Шла по пустыне не отставая, иногда останавливаясь и растирая колени. Когда Виктор Иванович нагибался, чтобы ее приобнять, она лишь отвечала. — Ничего, Витенька, я не устала, все хорошо. — Максим, что это? Машу стала заметно трясти от страха, она вцепилась в одежду мужа. Как ни старался Максим отвечать увереннее, в его голосе тоже можно было распознать нотки ужаса. — Я не знаю, оно скачет, оно ближе, эта хрень приближается! Но это уже и так понимали все. Рустам, шестой член группы, веселый бородатый парень и Игорь, его друг, больше похож на типичного ботана в очках. Седьмой и замыкающий количество всех несчастных, которых неумолимая судьба сюда забросила, стали понемногу отступать назад. Рустам, прошептав что-то про Всевышнего, воскликнул – Надо разбегаться, Игорь, давай, дядь Андрей! – Да, все верно, сосредоточьтесь! Словно скидывая себя оцепенение, ответил командир. «Разбегаемся в разные стороны!» Максим замер, крепко прижимая жену. Она сейчас смотрела на него, и в глазах ее стояли слезы. «Маш, беги туда!» «Нет, я с тобой!» «Смотри, сейчас сворачивает!» Восклик Игоря заставил остановиться тех, кто стал удаляться от центра группы. Максим завороженно смотрел на столб, который понемногу стал превращаться в вал. Все больше и больше, по периметру уже несущегося по горизонту круга, торчали огромные треугольники, ножи-пилы. — Это циркулярка, — прошептал Максим. — Это диск циркулярной пилы. — Диаметром 200 метров? — спросил Андрей. — Нормально так попали! От прежней уверенности, которая еще недавно сквозила в его голосе и как теплый чай после мороза успокаивала членов группы не осталось и следа. Огромный диск пилы скакал по пустыне, разрывая ее древнюю поверхность. Вековая пыль от ее следа поднималась в небо, сливаясь с облаками, и как белый флаг тянулась шлейфом позади стального круга смерти. Понемногу диск стал вновь превращаться в овал, грохотно нарастал, дрожь земли стала ощущаться все отчетливей. «Разворачивается, снова идет сюда!» Максима самого уже тоже трясло, как бы он ни старался скрыть это от жены. «Мы умрем», – спросила его Маша, но в ее интонации это больше прозвучало как ответ, нежели как вопрос. «Нам некуда бежать, у нас все получится, бежим!» Черный столб тысячетонной пыли неумолимо приближался к людям, вырывая под собой целые куски пустыни. От грохота стало закладывать в ушах. А ведь утро этой субботы обещало быть насыщенным, но разумеется не таким, каким оно стало впоследствии. Максим и Маша собрались пройтись по магазинам, а на вечер был запланирован поход в кино. Между делом решили посетить кафешку, что на улице Лермонтова. Но что может быть лучше? Почти месяц они с женой никуда не выбирались и поэтому, отложив подальше список невыполнимых дел, молодые люди кинулись в объятия света и запаха утреннего города. Кто же знал, что сегодня не нужно было пользоваться услугами метрополитена? Войдя в вагон, Максим споткнулся о кроссовок одного пассажира азиатской национальности. «Ой, извините, пожалуйста!» «Да ничего, ничего!» Улыбнулся в ответ бородатый парень, вновь повернувшийся к своему спутнику, который, в свою очередь, что-то ему рассказывал и почти ежесекундно поправлял очки. Ну и вот, слушай дальше, я ей говорю, не нужно идти на эти курсы, она... Максим не стал далее фиксировать свое внимание на разговоре двух товарищей и указав Маше на свободное два места, живо устремился с ней туда. Напротив сидела пожилая пара. Старик что-то показывал своей, скорее всего, жене в газете. «Галантерея, смотри, и по буквам подходит». — Тише, Вить, сейчас а то весь вагон будет с нами решать! — улыбнулась его подруга с искоркой в глазах, взглянув на молодую пару. Маша с Максимом улыбнулись в ответ. — Да, я тихо, Валентина Петровна, ну что же вы? От пожилой пары просто веяло оптимизмом и добротой. Вагон тронулся. Максим, немного повернув голову, увидел человека лет 55 в охотничьем костюме. Он сидел и, нахмурив брови, листал что-то на экране своего телефона. Весь его строгий вид чем-то смахивал на принадлежность человеку, не понаслышке знакомому с военной службой. Молодой человек обратил свой взор к жене, но та уже как с минуту погрузилась сознанием в прямоугольное светлое окошко своего смартфона. Правда, иногда она выныривала с каким-нибудь необычным предложением. — Макс, вот посмотри, как тебе? Ну красивый же светильник. — Ну ничего так, может закажем? В общем, все примерно шло так же, как и всегда. Спокойствие подземного путешествия нарушил азиат с бородой. — Игорень, что это? Зацени, брат, снимай, снимай, телефон давай! Вольно-невольно на него посмотрели все, кто находился рядом. А там действительно было на что посмотреть. Парень вытянул руку вперед и растопырил пятерню, вот только она была полупрозрачной. Максим и Маша удивленно посмотрели на невероятный фокус, как поначалу им это показалось. – Что за? Эйфория от необычного эффекта через секунду покинула азиата вместе с его улыбкой. Он стал трясти рукой. И у меня. Испуганно пролепетал Игорь, поднимая вверх свои просвечивающие на свету ладони. Молодые люди, немедленно прекратить этот церк. Пожилой мужчина отложил газету на колени и с гневом во взоре смотрел на двух приятелей. Витя. С ужасом прошептала его спутница. Я вижу сквозь тебя прямо через голову. Ой, господи. Максим резко посмотрел на жену и ужаснулся, Маша смотрела на свои руки и ноги и через ее тело были видны другие пассажиры вагона. – Максим, ты тоже? Звук ее голоса показался таким далеким, Максим посмотрел на себя и практически четко разглядел очертания вмятого под его весом сиденья, мужчина, что только что разглядывал свой телефон вскочил с места глядя на свои руки. Еще раз посмотрев на пассажиров, с которыми стало происходить невиданные, он резко развернулся и кинулся вглубь вагона. Но не успел он проделать и пары шагов, как его полупрозрачный силуэт растворился в воздухе. Окончательно и он исчез. — Максим! Словно далекое эхо отмотали назад, парень посмотрел туда, где только что была его жена. Но увидел лишь пустое место и дерманти на где только что она сидела, выравнивался назад, больше не было веса, который бы изгибал его дальше. Прежде чем темнота поглотила молодого парня, он успел заметить, как пожилая пара, прежде чем исчезнуть, обнялась, но это им не помогло. Черт, Где мы? Что за нахрен? Кто-то кашлял и ругался совсем недалеко. Максим осознал, что лежит на земле. Он машинально потер глаза, думая, что мутный свет над ним как-то связан с потерей резкости зрения, как будто после сна. Но это была лишь пелена низких облаков. Вокруг во все стороны простиралась безжизненная пустыня. Черные камни, сероватый песок и редкие клочки высохшей растительности. И да, вокруг кто-то лежал, кто озирался, сидел. Были недавние попутчики из вагона метро. Маша была рядом, она повернулась к Максиму и приподнявшись на локте спросила – Максик, мы спим, где мы, мы что умерли? – Думаю, нет. Ответил кто-то позади Максима. Повернувшись назад, молодая пара увидела человека в охотничьем костюме. Тот стоял на ногах и внимательно разглядывал линию горизонта. – Меня зовут Андрей Владимирович. Можно и даже лучше просто Андрей. Майор погранвойск в отставке. – Максим, электронщик, это моя жена Мария. Работаю домохозяйкой, если это важно знать. – Здравствуйте. – сказала Маша. – Увай, шейтан, Игорёнь, как ты? Бородатый парень помог встать своему другу. В это же время пожилой мужчина успокаивал свою супругу. Она плакала, поминая вроде кого-то из своей родни. – А Сонечку-то я не успела вязать научить, ведь хотела же, Все некогда, за что, ведь Давайте все успокоимся. Максим помог встать жене. У кого-нибудь есть версии, где мы и как здесь оказались? Нужно прежде выяснить, кто мы. Может быть, это важно. Предложил пожилой человек. Ой, простите, не представился. И вошел Виктор Иванович, сотрудник Института геологии и геофизики. Моя жена Валентина Николаевна работает в Институте ядерной физики. Вот это уже ближе к теме. – утвердительно кивнул бывший майор. – Мы с Игорем инженеры, работаем в нефтянке, меня Рустамом зовут. – представился бородатый парень, демонстрируя белозубую улыбку. – Мы ближе к теме. – Посмотрим, – ответил Андрей. – Рад познакомиться. – Да уж, – грустно промолвила Маша, – попали. «Нет, нет, это все не подходит», махнул рукой Максим, выслушав очередное предложение. Первым делом все достали свои телефоны и к всеобщему разочарованию убедились, что связи нет, не было и сигнала GPS от спутников, но предположили, что это связано с плотной облачностью. Все пострадавшие после сели в кружок прямо на землю, благо было тепло, и уже как полчаса перебирали по очереди разные версии. Люди пытались выяснить, что может быть общего между ними и почему они здесь оказались. Дискуссия становилась жаркой, перебирались места рождения, школы и даже детские сады, где учились или воспитывались невольные спутники фантастического перемещения. Перебирались даже марки автомобилей и телефонов, но все впустую. Маша потом предложила выяснить хобби и увлечения. Выяснили – вязание, компьютерные игры, рыбалку, авиамоделирование и даже любительское телескопопостроение. Этим, к примеру, козырнул Игорь. Огороды и прогулки по лесу и парку не вызвали подробного ознакомления и обсуждения. Последнее, например, любили все, но не часто этим пользовались. «Это же надо, попали в какую-то Африку!» качал головой Рустам, или на Аравийский полуостров у меня папа в Омане долго проработал, так вот, он присылал фотографии, от этого пейзажа не отличить, – сказал Игорь. На что Виктор Иванович с горечью в голосе возразил. – Отличить, друзья мои, поверьте мне, еще как отличить. – Что тогда, Атакама, Махава?» предложил Игорь. – Мимо, друзья мои, все мимо. Вот это… – пожилой мужчина приподнял камень. – Порода очень богатая оливином, глубинная порода. – Мы чё, под землей? почти воскликнул Рустам. – Да нет же, я понятия не имею, в какой местности мы находимся, а у меня экспедиции не счесть молодой человек. – А мне вот интересно. «Вы, Андрей, сказали, что это ближе к теме, когда нам представили Валентину Николаевну, это связано с ее работой?» – задал вопрос Максим. – Совершенно верно, – ответил Андрей. – Я сразу предположил, что если кто-то из нас и может пролить свет на создавшуюся здесь ситуацию, то лучше человека, чем физика, нам не найти, не правда ли? – Возможно, – ответила пожилая женщина. Но не все так просто. Я могу лишь строить гипотезы и, заметьте, они будут звучать довольно сомнительно. Все затихли, слушая Валентину Николаевну. Она продолжила тоном, словно учила молодых студентов где-нибудь на кафедре. Как недавно заметил мой муж, неясно, где мы с вами сейчас находимся. Геологическая обстановка ему не знакома. Это плохие новости, друзья мои. Подождите. Маша даже подняла руку вверх и, дождавшись улыбки Валентины, договорила: А может, мы переместились во времени, далекое прошлое или будущее? Земля изменилась, и поэтому... Она обвела рукой вокруг себя. – Интересная гипотеза, Мария, вы молодец, – высказался муж Валентины Николаевны. – Но, боюсь, что это не совсем так, я не буду долго объяснять, скажу лишь, что минералы, присутствующие в этих камнях, совершенно несовместимы, я вижу это даже невооруженным взглядом. – На другой планете? – вновь, как и совсем недавно, удивился Рустам. Физические законы, как и химические, так и сама геохимия, в частности, везде одинаковые, по всей вселенной, — сделала вывод пожилая женщина. — Что вы хотите сказать? — чуть не прошептал Игорь. — Мы что, за пределами, э, как это сказать, нашего мира измерения? «Вот теперь ближе к теме, как сказал наш уважаемый товарищ майор», – кивнула физик. «Зашибись», – еле выговорил Максим. «Это что, правда?» Маша еле сдерживала себя, чтобы не заплакать. «Предположение, девочка моя». Валентина нагнулась и потормошила ее за плечо. Не нужно, давайте мыслить трезво. Нам всем необходимо сохранять самообладание. У меня там тоже внучка. Последние слова она произнесла с дрожью в голосе. Не знаю, что да как, я слабо в этом разбираюсь, но у нас нет воды и провизии. Майор встал и огляделся. Мне бы понять цель нашего перемещения, понимаете? Почему мы, почему сюда? «Не почему», – вновь проговорила пожилой физик. Случайное стечение обстоятельств создалось поле в определенных координатах, раскололось наше пространство, нас втянуло. Все. Если это параллельный мир, нам нужно радоваться, что мы вообще стали живы. Есть миллионы и миллиарды вариаций, что на той стороне могли быть условия, где нет воздуха, нет твердой поверхности, не соединяются атомы кислорода и водорода, чтобы получить молекулу воды, да мы могли взорваться, как атомная бомба в другом мире или вообще оказаться в космосе или даже в центре какой-нибудь черной дыры. — Вот именно, Валентина Николаевна, — хитро ухмыльнулся Андрей. — А мы в мире очень похожим на наш. Может, нам кто-то помог? — Инопланетяне? Это невозможно, — прошептал Игорь. «Тогда уж и намеряние молодой человек!» – поправил его Виктор Иванович. «Ой, глупости!» – отозвалась его жена. «Исущий вздор. Когда камень катится с горы и ломает дерево внизу ущелья, это не обязательно говорит о том, что проявился чей-то умысел». «Давайте уже куда-нибудь пойдем, не сиди же здесь вечно!» – стал приподниматься Максим. «Да, правильно», – согласился Андрей. «Думаю, в нашей группе следует двигаться вон туда. Там я вижу какую-то возвышенность», – указал он рукой. «На север, если это северь мать его!» Его голос прогромыхал истина, по-командирски, и вселял уверенность. Возражений не было. «Хорошо поговорили, пойдемте», – удовлетворенно заключил Рустам. Люди шли по пустыне уже несколько часов, начинала мучить жажда, усталость и неизвестность сковывала движение. Несколько раз останавливались на привал, но Андрей не позволял сидеть долго, надеялся достигнуть холмов до вечера. Там он хотел оглядеться, может быть увидим какие-нибудь постройки или дорогу, поделился он с группой. – Ой, боюсь, дела наши плохи. Еле отдышавшись, произнес Виктор Иванович, и на застывших, на уставших лицах своих спутников немой вопрос добавил. «Мы прошли уже с десяток километров. Я не заметил ни клочок бумаги, ни пластикового пакета, ни ржавой концерной банки. — Дело в том, что в наших пустынях, хоть и редко, можно заметить присутствие человека, как бы плачевно не выглядели эти следы. — Хватит, Вить! — жена держалась за его плечо. — Пойдемте дальше. Страшный диск пилы приближался, все, кто его видел, были потрясены, потрясены до глубины души. — Значит, решили передавить нас, как тараканов? Прокричал Андрей. Это невозможно! Просто невозможно! Раздался в ответ выкрик Виктора Ивановича. Кто им управляет? Как это? Но командир его не услышал. Он стал четко отдавать команды. Всем стоять на месте. На счет три семейные пары бегут направо, остальные налево. Раз, два. Громада пыли уже выросла, казалось до облаков. Зубья вгрызались в землю на добрый десяток метров. Еще немного и… ТРИ! Люди кинулись прочь друг от друга. Женщины закричали. Маша споткнулась на Максим вовремя, ее подхватил и практически волоком оттащил ее от траектории смерти. В затылок и спину полетели куски грунта и мелких камней. Пыль, ужасный грохот, свист ветра. Круг ужаса с зубьями, в несколько раз превышающий человеческий рост, оставляя глубокий ров, промчался дальше. Маша, Маш, как ты? Хорошо, Маш? Спросил Максим, отряхивая ей волосы от пыли и мелких камешков. Мария, все еще не переведя дух, лишь кивнула. Пожилая пара тоже приводила себя в порядок, но Валентину трясло от ужаса. Она лишь могла произнести. «Не так, не так должно. Разве так можно? Они же нас совсем не знают». Одновременно с появлением кошмарного инструмента людям пришел ответ – они здесь не случайно и им здесь вовсе не рады. На небольшой вал за взобрался Андрей. – Все там живы? – Да, все в порядке, – откликнулся Максим. Маша продолжала смотреть на тонкую линию удаляющейся пыли и ее кинула в дрожь от пережитого, и отвести от нее взгляд она не могла. «Максик, овал, он разворачивается. Максим, за, за что это нам?» Муж прошептал ругательство. Диск, разрезав еще несколько километров пустыни, действительно стал разворачиваться. Вдруг, совершенно неожиданно, Игорь, что стоял сейчас с Рустамом и Андреем на противоположной стороне рва, издал какой-то нечленораздельный вопль и прыгнул по крутому склону вниз, быстро спустившись к центру следопилы. «Они не отстанут, не отстанут, пока не убьют нас всех!» Молодого парня трясло, глаза были просто на выкате от ужаса. «Спускайтесь, спускайтесь сюда, диск проскочить над нами! Игорь!» Закричал Андрей. «С ума сошел? Быстро вылез назад! Игорь, давай к нам!» Подбежал к краю рва Максима. Он присел на корточки и протянул руку. «Давай, постарайся доползти!» Уже что и силы, крикнул он молодому инженеру в очках, стараясь перекричать нарастающий грохот. «Зачем?» «Потому что новый ров будет такой же по глубине, что и предыдущий!» Игорь понял, что он в ловушке, и она вот-вот захлопнется. Парень лихорадочно стал подниматься по склону, но скользнул вниз по щебенке с песком назад. «Игоренчик, брат, быстрее!» Рустам практически сорвал голос на последнем слове. Андрей схватил его за одежду и потащил прочь, когда увидел, как тот решил спрыгнуть вниз к другу. — Куда? Назад! Разбегаемся в стороны, быстро! Секунда две-три Максим смотрел на происходящее, как в замедленной съемке. Волосы Маши перед ним, застывший крик Валентины, камешки летят из-под ног. Рядом пролетает комок грунта, камни пыли, земля дрожит, но он успевает посмотреть на металлическую смерть. Один зуб пилы окрасился красной чертой, когда она крест-накрест пересекла свой прошлый след. Все, Игорь. И ветер еще несколько секунд трепал одежду и волосы всех оставшихся в живых. Словно рядом прошел огромный поезд. Частицы пыли, как пескоструйка, били по лицу и рукам, но все кончилось, и диск укатил дальше. — Максим, она вернется? — выводила его из оцепенения жена. Он приобнял ее и снова посмотрел в сторону горизонта, но черная нить пыли растворилась в сером мгле пространства еще минуту назад. Давящая тишина была непривычна, кто-то плакал и причитал. Рустам, он собрался слезть вниз, туда, где был перекресток из двух рвов, туда, где еще недавно был его друг. – Тела нет, не нужно, – хлопал по плечу безутешного друга Игоря Андрей. – У вас как? – обратился он к сотоварищам через ров. Максим огляделся, посмотрел на пожилую чито. Валентина Николаевна плакала, закрыла лицо руками, ее муж осторожно отряхивал ее одежду от пыли. Почувствовав дрожь Маши, Максим погладил ее волосы. — Нормально. — Игорь погиб? — спросила его она. — Да, к сожалению. — Назад, назад, все оторва! Снова как бечь ударил в воздух голос Андрея. Стало твориться невиданное, камни и песок на валу по краям рва стали сыпаться вниз. Все больше и больше, словно огромный бульдозер-невидимка решил закопать следы недавнего фантастического безумия. Люди в ужасе отскочили назад, но это уже было совсем не нужно. И перед ними предстала поверхность прежней пустыни. Словно ничего и не было. Люди осторожно собрались вместе, аккуратно ступая по песку и камням, и только отсутствие одного из них напоминало, что последнее событие не было массовым помешательством, а было горькой правдой. Две семейные пары, седовласый майор, снова сидели на песке. Рустам отошел в сторону и встал на колени, то громко кричал, то что-то тихо бормотало, опустив голову. Остальные решили, что он молится за друга, и не стали его беспокоить приглашением к дальнейшему обсуждению действий. Хотя и говорить-то особо никому не хотелось, все переживали недавно увиденное, тишину нарушил Андрей. «До холмов еще несколько километров, там пересеченная местность, и будет легче скрыться от этой поганой пилы». «Скрыться?» – переспросила Валентина. «Вы хоть понимаете, что происходит? Это иллюзия, и я не могу никак иначе ее назвать». «Может, мы сейчас лежим без сознания?» – подхватил ее муж. После катастрофы в метро, например, и видим сейчас весь этот бред. Какая-то пила носится по пустыне, двигается грунт. Нонсенс! В действиях этого диска чувствуется разумное, — высказал свое мнение Максим. После того, как все посмотрели на него, он договорил. В первый раз он промазал и вернулся, чтобы убить одного из нас. И как только у него это получилось, он исчез за горизонтом. — Мне до сих пор страшно, — поежилась, как от холода Мария. — А что, если он вернется, нам даже спрятаться негде? — Это все абсурд, — снова заключила Валентина. — Может, не было никакого парня, хотя смотреть было очень страшно, согласна. Андрей, внимательно поглядев на каждого, проговорил. «Максим прав, диском кто-то управляет. Но почему он не вернулся и не передавил нас тут всех, как клопов? Ха, извините». «Зачем вообще нас убивать?» Чуть не истерично выкрикнула Валентина Николаевна. «Положим, что какая-то разумная сверхцивилизация переместила нас в другой мир, и вместо того, чтобы наладить контакт, они решили нас убить?» «Зачем?» «Давайте рассуждать логично», – предложил Максим. Этот диск был как демонстрация силы и неотвратимости что-ли, и судя по всему никто не собирается налаживать с нами отношения. «Эксперимент, какой-то проклятый эксперимент», – прошептала Маша. «Нас испытывают, проверяют реакцию, как у лабораторных мышей, вот кто мы для них, или мы все попали в ад». «Но позвольте, Мария!» Внезапно возмущенную речь Виктора прервал ужасный звук. Он шел сверху. В перемешку с ним раздался какой-то клёкот, как будто его издавал гигантский орел. Все вскочили на ноги. За пеленой облаков появилось движение огромной тени, словно за этой пеленой, как за матовым стеклом, кто-то ходил или ползал. Женщины вновь скрикнули. «Смотрите, смотрите!» Максим показал вверх. «Там что-то есть!» Из облаков вниз двигался какой-то полупрозрачный шар небольших размеров. «Отходим! Все в сторону!» Вновь начал командовать Андрей. Рустам стоял и смотрел вверх, запрокинув голову. Прозрачный шар приближался со скоростью свободного падения. Парень вскрикнул и попробовал отбежать, но секунда-две, и шар, немного изменив направление, упал точно на бородатого парня, который еще совсем недавно излучал жизнерадостность, а теперь был полон скорби. — Вода? — спросила Маша, но ей никто не ответил. Огромная капля не разлетелась при падении. Она поглотила Рустама, как капля дождя мелкая насекомое. Человек в ней задергался, как ужаленный. Рот открыт, глаза застыли на выкате. Его всего трясло, как потоком. Появился красный туман, который стал его обволакивать. Кровь. — Рустам! — крикнул Максим, сделав несколько шагов. — Стоять! — схватил его за одежду Андрей. Похоже на кислоту, отойдите подальше! Валентина Николаевна тихо голосила, зажав себе рот рукой. Маша что-то шептала, красный туман, который заполнил собой внутреннее пространство капли, внезапно разошелся, и по ее боковой стенке ударилась полуразъеденная голова без туловища. Кожи почти не было, так лишь какое-то лохмотье. Зубы казались сложены в улыбку, тут даже мужчины отвернулись. Через несколько секунд красный шар лопнул, вода, окрашенная кровью, растеклась по камням и песку, от человека внутри ничего не осталось, и пустыня жадно впитала в себя эту жидкость, словно давно ждала этот адский напиток. – Подождите, постойте, давайте передохнем. Валентина, вам нужно отдохнуть. Запыхавшись, обратился к ней Андрей. Да, и всем нам тоже. Все шли как на автомате, вышагивая по пустыне, словно роботы. Многие смотрели просто перед собой почти пустым взглядом. Всех терзала только одна мысль, кто будет следующим. Да стойте уже наконец! Командир еще раз выдохнул, чертыхнулся. Когда уже будут эти проклятые холмы, как будто их отодвигают? Маш, садись. Попытался ласково произнести Максима, но голос от сухости во рту был больше похож на шепот больного ангиной. Пожилая пара стояла обнявшись, Виктор Иванович говорил еле слышно. Ты прости, родная, за все прости. «Ничего, Ветенька, мы с тобой хорошо пожили. Есть что вспомнить. И дети, и внуки. Все хорошо». Максим погладил по волосам Марию, но та даже не шелохнулась. Женщина находилась практически в шоковом состоянии. Безмолвие пустыни снова прервало сатанинское шипение и клякот. Снова за облаками заметались тени. – Все смотрите вверх! – Андрей вставая тормошил за одежду Максима. – Как что-то увидите, бегите! Сверху и немного сбоку от них нижний край облаков стали разрывать какие-то темные точки. Одна, две, девять, десять точки или что бы там ни было упали на землю где-то в километре от группы измученных людей. По-видимому, на сегодня еще было не все. Что еще за твари нам послали? Максим покрепче прижал к себе Машу. Люди смотрели в сторону падения точек на поверхности пустыни и на пределе зрения различили какое-то движение. Быстрее к холмам! В голосе командира чувствовался страх, оно и не мудрено насмотреться такого за несколько последних часов. Все побежали. Люди устали, но превозмогая истощение и находя в себе остатки сил, спотыкаясь и падая на камни, но затем вставая и помогая другим, попавшие пассажиры метро бежали дальше. Андрей повернулся назад и прокричал. – Они ближе! Скачут, скачут, суки! «Я больше не могу, бросьте, бросьте меня», – еле проговорила Валентина Николаевна. «Витенька, ты беги, беги дальше». «Что ты, Валечка, давай я тебе понесу». «Не нужно, я не могу, уходи, Витя». «Валентина, давайте, прекратите такие разговоры». Максим подбежал к престарелой паре и попытался приобнять Валентину, помогая ей приподняться. «Брось, Максим, я вас задерживаю!» «Я тоже не могу!» Маша еле смогла это произнести. «Будь что будет!» «Маша, хватит! Бегом, вставай!» Ее муж чуть не закричал, отступая от пожилой женщины. То обнял Виктор и зарыдал. «Ну все, приехали!» Констатировал Андрей. «Приготовиться к бою!» «К какому бою?» С психом спросил Максим. «Камнями их закидаем!» — А хоть бы и камнями, — поднял командир пару увесистых булыжников. — Я так просто не сдамся. Группа застыла в ожидании неизвестного. Точки приближались, скача как кенгуру. Появился металлический скрип, вторя их движением. Все кто мог взяли в руки камни. — Это, это какая-то хрень на пружинах, — произнес Андрей. — Новый квест твари приготовили. Резюмировал Максим, спорить с ним никто не стал. Между тем, точки перестали быть какими-то мелкими, неясными объектами, порожденными чем то нечеловеческим разумом. Постепенно стали проявляться очертания прямоугольных фигур с конусообразными головами, сами головы венчали некие подобия длинных ушей. В стороны торчали руки в перчатках, совсем как у Микки Мауса. Только ног не было. Вместо них была одна большая пружина. Существа гремели и скрипели при прыжках, словно представляли из себя пустые железные ведра. Мать Божья! Прошептала Валентина Николаевна. Что это? Как зайцы у нас в садике, на площадке были такие же. Мария сильнее вцепилась в рубашку мужа. Всем внимание, следите за их движениями. Не отводил от железной стаи свой взгляд командир. Зайцы приблизились и с каким-то дьявольским задором стали прыгать вокруг людей, как вокруг новогодней елки. Скрип стоял неимоверный. Разрисованные неопытной рукой конуса голов скалились зубастыми улыбками. «Я сейчас орехнусь», — сказал Максим. «Маша, держись за мной». Внезапно один из зайцев прыгнул прямо в центр скопления людей и ударил боком Виктора Ивановича, который поддерживал свою жену. Пожилой человек упал, в сторону отлетел и металлический монстр. Заяц на секунду опрокинулся на песок и из его чрева проблеяло Мама. совсем как у старой куклы, а теперь он изогнувшись принял вертикальное положение и снова прыгнул, на уже на Валентину. «Кидайте камни!» В этот миг крикнул Андрей, но монстр уже настиг свою жертву. В прыжке он развернулся пружиной вперед, и та вонзилась острым концом в тело несчастной женщины. «Вика!» Только и успела она произнести. Металлический демон стал производить вращательные движения корпусом вокруг своей оси, все глубже ворачивая пружину в ее тело. Летящий град камней не смог произвести какое-либо смятение в стаю. Некоторые зайцы падали, но выдав неизменные «мама» вскакивали снова. Виктор бросился к своей жене. – Валя, Валенька! Кричал он, вцепившись в металлическое чудовище, но все было тщетно. Полуметровая пружина вошла полностью, женщина была мертва. Второй и третий собрат первого зайца совершили свои прыжки в сторону бездыханной женщины, закончив свой полет так же, как и первый. Смертельный штопор, дергающиеся металлические твари закручивали свои жало в тело Валентины. Виктор закричал, истошный дикий крик человека, потерявшего все. Андрей с Максимом схватили его и потащили прочь от ужасной сцены. – Уходим! – прохрипел командир. – Пока они не занялись нами. Мария просто визжала от ужаса, Максим схватил ее свободной рукой и сильно встряхнул. «Бежим, бежим, что есть силы!» Двое мужчин тащили пожилого человека, который то выл, то смеялся, все время прорывался вернуться назад. Но Максим с Андреем не отпускали, увлекая его за собой. Подальше от этого ужасного места. Маша бежала рядом, на несколько секунд она обернулась назад и увидела, как остальные зайцы попрыгали на тело женщины, сначала ворачиваясь в него, а затем покачиваясь, как ветви. Она с криком ужаса отвернулась и побежала дальше. К счастью их никто не преследовал. Небольшая группа людей сидела на песке у подножия холмов. Взглянув на них поближе, какой-нибудь сторонний человек предположил бы, что они сбежали из плена или пережили авиакатастрофу. Грязная в пыли одежда, исчесанные припадения, камни руки, усталый взгляд загнанного в тупик человека, которому пообещали, что он скоро обязательно умрет. Вот лишь немногое, что можно было сказать о каждом. Виктор Иванович сидел чуть поодаль от остальной троицы. Он плакал, уткнувшись лицом в колени. Иногда поднимал голову и вглядывался вдали, но группа ушла достаточно далеко от того места, где погибла его жена, и что-то разглядеть в том направлении было совершенно невозможно. – Какие мысли? – задал вопрос Андрей, не обращаясь никому конкретно. – Ничего хорошего, – ответил Максим. – Что будет дальше, и думать боюсь. – Они не оставят нас в покое, – тихо проговорила Маша. Максим, пообещай мне. Что, Маш? Пообещай, что ты меня не отдашь им. Лучше убей. Маш, прекращай. Я тебя люблю. Мы выпутаемся. Обязательно. Вот увидишь. Давайте не ухудшать наше положение такими мыслями. Подержал его командир. И подумаем, какую пользу стратегическую мы можем извлечь из последних э, событий. Одна атака, один человек, – грустно сделал вывод Максим. – Вот именно, Максим, все верно, а почему? – не унимался Андрей, – хрен его знает, почему. План такой, сначала я думал, что это какая-то демонстрация мощи, потом это капля, эти поганые зайцы, зачем такие виды убийств, зачем вообще нас убивают? – Вернее, чего они добиваются, а чего уже добились на этот момент? Кучку загнанных людей. У меня что-то крутится в голове, но я никак не могу уловить. Андрей оборвал речь на полуслове, так как с неба вновь ударило по барабанным перепонкам всех пропавших зловещее шипение. Опять? Да что за твари? Не выдержал Максим. Звук его голоса отразился эхом от склона ближайшего холма. Да, давайте! Встал на ноги Виктор Иванович. «Убейте меня, убейте!» Поднял он руки и пошел в сторону равнины, откуда они только что пришли. «Без Вали никак не хочу!» Одновременно с этим раздался проклятый клёкот, за облаками замелькали тени. «Зачем, зачем вы это делаете?» Маша дрожал от гнева или от страха, а может и от всего вместе. «Скроемся между холмов, может там есть расщелины или пещеры», – с дрожью в голосе произнес Андрей. Максим внимательно смотрел на небо, пытаясь разглядеть хоть что-то, но серая пелена облаков была монолитной, ничего нового не происходило и это ожидание было просто невыносимо. «Максим, смотри», – показала Мария вверх, – «желтая». Одна часть облаков окрасилась в желтый цвет, и этот кусок стал понемногу спускаться вниз. Облако летит, оно летит к нам! Бежим! Виктор Иванович! Андрей не перестал его звать, но пожилой человек не обращал внимания на его окрики. Андрей, Максим и Маша, как по команде, бросились прочь. У людей как будто открылось второе дыхание. Троица побежала вверх по склону, навстречу облаку, которое уже опустилось на поверхность пустыни, и двигалась за ними, шел навстречу, высоко раскинув руки в стороны Виктор Иванович. Меня заберите, меня! Не трогайте больше никого! Желтое облако его поглотило, больше оттуда не раздавалось ни звука. – Остановилась? – спросила Маша. – Нет, бежим, оно двигается дальше, это может быть облако хлора или фазген, хрен поймешь, бежим! Максим схватил ее за руку и тянул за собой. – Догоняет, – еле дышал командир. – Похоже, что они решили закончить шоу. Задержайте дыхание, закройте рот тканью одежды. Желтый туман настиг и их. Все вокруг вдруг стало желтым, Маша успела сказать – Я люблю тебя, Макс, – и упала без чувств. – Маш, я, – донеслось в ответ, а вот дальше была только темнота. Свет. Тьма. Свет. Тьма. Скрип колес, дуновение затклого воздуха. Максим осознал, что на чем то лежит, оно было ровно и иногда тряслось. Через закрытые веки он видел изменения в освещении. Свет. Тьма. Парень открыл глаза. Наверху мелькали старые панели потолка с дырами и торчащими оттуда проводами. Периодически мелькали лампы дневного освещения. Его куда-то везли на каталке. Он пригнул шею, чтобы рассмотреть того, кто его везет, и увидел у своих ног пару медиков в халатах. Они заметили его взгляд и улыбнулись неестественно широко, а глаза. В глазах стояла неимоверная боль, словно их резали на живую и заставляли улыбаться. И поверх всего, в довершении всей картины, резал слух невыносимый скрип колес. – Что? – еле разлепил губы Максим. – Где я? Где Маша? – Все хорошо должно быть, верно? – почти не смыкая губ, проговорил один врач. – С тобой точно будет, как и всем, примерно. Кивнул ему второй. – Только дай нам срок, дружок, будь счастлив, как на тарелке творожок. – Что за х...? Максим подскочил, сев на каталке, и то, что он увидел, заставило замереть его дыхание. Ниже пояса у врачей были какие-то кровавые лохмотья, перевязанные лентами или бинтами. Ног не было. Вместо них из обрубленного тела торчал металлический швелер, оканчивающийся на конце пары колес, которые были словно сняты с какой-то старой детской коляски. Они нещадно скрипели. Почти с диким криком Максим совершил невероятный прыжок. Он машинально осмотрел себя, но слава богу, ноги были на месте. Один из врачей упал от толчка каталки, второй подал руку балансируя на колесах, как на гироскутере. «Путь свой бревный закончить должен ты», – проговорил первый, объезжая каталку. «Ведь дорогой страданий прошел, забыл про свои мечты». Вновь кивнул второй и протянул руки, потянувшись к Максиму. Вновь заскрипели колеса. Улыбки и разрываемый ужасом взгляд медработников сводил с ума. Парню еле хватило воздуха. Он резко развернулся и бросился прочь по коридору. Маша! Маша, ты где?! Максим бежал и бежал, иногда останавливался и открывая двери. Но внутри помещений творилось полное запустение, покрытые пылью шкафы, поломанная мебель вперемешку с разбросанными бумагами, тряпки, одежда, химическая посуда, колбы за спиртованными частями человеческих тел. В некоторых комнатах горел свет. В одной из таких комнат Максим увидел ползущую по полу старушку. Ниже пояса у нее все было окровавлено, позади волочил швеллер с колесами. Годы, знаете, уже не те, молодой человек, — натужно она улыбнулась. — Вы не поможете мне приподняться? Максим с грохотом закрыл дверь. Кровавый след по полу от движения старой женщины еще несколько мгновений красной чертой стоял у него перед глазами. Нужно было бежать, но Маша, где она, неужели и ее? Эти мысли лезвием ножа полосовали остатки его самообладания. Но ради своей любимой Максим был готов на все. Позади слышался проклятый скрип, врачи не оставляли преследования. Вдали забрежил свет, пробивающийся через стеклянные двери. Парень, как пуля, побежал туда. Максим. Еле смог он различить дорогой ему голос. — Маша, Маша, я тут! Уф, бегу! Со всего хода он ударил двери ногой, она распахнулась и представила картину залитой светом операционной. Вокруг стола на всех тех же металлических палках с колесами, словно адские паяцы, стояли врачи и медсестры. На столе была его жена, она приподняла голову, щеки были измазаны потеками косметики от слез, но эти садисты еще не успели что-нибудь с ней сделать. «Максим!» – выдохнула она. «Молодой человек!» Гневно воскликнул один из врачей. Улыбка его была как будто вцементированная. «Дождитесь своей очереди!» Парень грубо оттолкнул этих полулюдей полупривидений. Многие попадали. Ловко увернулся от скальпеля одного из врачей и пнув его ногой. Подскочил к Маше и отстегнул ремни, которыми она была прикована к столу. «Все хорошо, Маш, все хорошо!» «Они встают! Быстрее, Максим!» Схватив ее за руку, он ринулся к выходу из операционной, но в глубине коридора увидел приближающиеся две фигуры его старых знакомых. Максим пнул боковую дверь, там оказалась лестница. Они с Машей, пришпоренные ужасом, побежали наверх. Пробежав несколько этажей, резко остановились. На межэтажной площадке кто-то стоял. Это был Виктор Иванович. Молодые люди увидели, как он держится рукой за перила и пытался сохранить равновесие, потому как на швеллере было неудобно. <свят> – А я вас везде ищу. Половина оскаленного лица их недавнего пожилого спутника резко контрастировала в свете лампы, глаза стенали отчаянием. «Это небывалое впечатление. Бесценный опыт, дорогие мои. Жаль, Валя не успела. Я вам покажу. Покажу новый мир. Идемте со мной!» Пожилой человек протянул руки, скрипнув колесами. Маша вскрикнула. Максим ударил по рукам Виктора, отстранив их на секунду в сторону. «Бежим, Маш, бежим! Это уже не Виктор!» «Куда же вы?» Донеслось им вслед. «Новый мир ждет вас!» Вы уже почти слились с ним, я знаю, я вижу, добро пожаловать на огонь, друзья мои!» Молодые люди даже не помнили, как выбрались наружу. Страх от погони, дышащий в спину смерть, как и перспектива стать зомбированными коллегами, выматывала остатки нервов и подбиралась своими холодными скрюченными пальцами к самому рассудку. Вокруг были полуразрушенные корпуса строений. Сооружения напоминали чем-то военную базу и госпиталь одновременно. Между ними была сгоревшая военная техника и ржавые автомобили. Забора не было. И сразу за территорией корпуса, который уходил на несколько этажей под землю, простиралась знакомая уже пустыня с пресловутыми холмами на горизонте. Завыла сирена. Изо всех подвалов, подъездов и просто из-под обломков зданий показалось какое-то движение. Раздались вопли и просто звериные рыки. На свет вылезали создания чуждого землянам и не имеющего и капли сострадания злого гения. Бежим в пустыню, смотри, они вроде еле передвигаются. В этих руинах нам точно конец. Максим вновь, наверное, уже сотый раз за последние несколько часов, крепко сжал руку своей жены. Они побежали. Андрея не видела? Маша лишь отрицательно покачала головой и после постаралась улыбнуться. Словами сейчас было не передать то море благодарности за спасение и просто любви, которое она излучала, хоть ненадолго затмив на мгновение страх. А сзади, словно после трубы архангела, собирались адские полки. Максим оглянулся, и лучше бы он этого не делал. Кроме без коллег на скрипучих колесах, к толпе изувеченных присоединились люди, если их еще можно было так назвать. Напрочь, лишенные всех конечностей, вместо рук и ног у них были длинные металлические ноги с суставами. Они передвигались горизонтально и были похожи на пауков, и они скоро догонят дерзких беглецов. Маша, родная, погоди, стой! Нам, наверное, теперь уже. Точно конец, Максим крепко прижал жену к груди и затем поцеловал. – Пусть время остановится, – прошептала она. Внезапно топот ног сотен приближающихся перебил рокот, рокот мощного двигателя. Позади преследователей зависла металлическая птица. Она полыхнула огнем очередей по передовым рядам монстров, разрывая их на куски. Птица заложил вираж, показала бок с красными звездами. Вертолет! Ура, сука! Наши, Маша! Какие наши? Это за нами! Так их сволочей! Крикнул снова Максим под аккомпанемент ревов винтов и пулемета. Подняв тучи пыли в нескольких десятках метров от Максима и Маши, сел военный вертолет. Посмотрев назад, молодые люди заметили, что ряды преследователей, хотя и заметно поредели, но цели своей не изменили и неуклонно приближались. Со стороны пилота открылась форточка и кто-то крикнул. Так и будете стоять. Давай, давай, шевелите булками. Эти твари сейчас будут здесь. Андрей, живой родной! Максим с Машей в миг добежали до винтокрылой машины, открыли дверь и залезли внутрь. Андрей! Максим так даже деду Морозу в детстве не радовался. Откуда у тебя вертолета? Потом, все потом, ответил Андрей, добавляя оборотов. Машина взлетела. Эта чертова база была за теми холмами, а мы шли с другой стороны. Нам нужно на одну из вершин. А, – Зачем? – Так надо. Буквально через несколько секунд они долетели до холмов. Те разделялись на покатые и остроконечные останцы, представляющие из себя эдакие огромные пальцы, словно сидящий под землей великан указывал на небо. К одной такой огромной скале и подлетел вертолет Андрея. После того, как зависнул на пару мгновений, он сел. Они оказались как будто бы на огромной башне, с одной стороны которой простиралась пустыня с базы на горизонте и приближающейся адовой толпой, а с другой стороны – холмами и выветрилыми останцами. И что теперь? Максим посмотрел через переднее окно и увидел, как примерно в полукилометре от них преследователи собрались в огромный круг. Маша в это время приоткрыла дверь. Послышалось пение, пение искалеченных, это даже было больше похоже на распевание псалмов, но кому? Андрей сильным рывком сломал какой-то тумблер и выкинул его со скалы через окно. Максим посмотрел на него и только сейчас заметил залитый кровью пол под сиденьем Андрея. Кто-то его пожалел и оттянул у него ноги всего лишь выше колен. Из обрубков торчали металлические стены с суставами, на концах они были прикручены болтами к педалям вертолета. – И ты? От ужаса расширив зрачки, отпрянул назад Максим. Маша обхватила его за плечи и прижалась. Муж почувствовал, как сильно бьется ее сердце. – Я дружок, совершенно верно. – повернулся к нему Андрей. Физиономию его венчала натянутая улыбка и полные боли глаза. – Но зачем? Почему мы теперь в ловушке? Не забегай вперед. Как тебе мой последний ингредиент? Спросил Андрей, почти не смыкая губ. Какой? Не понимаю. Но как же, потерянная надежда. Она так бодрит кровь жертвы. Максим стал чувствовать, как в нем стала закипать кровь от злобы. Вот кто виновен, вот кто всех убил. Набатом била у него в голове. «О, нет-нет!» – с манерным жестом руки произнес Андрей. «Ты, наверное, думаешь, что в этом повинен хозяин этого тела? Отнюдь! Я скоро буду, скоро вы меня увидите и восхититесь!» Вместе с этим звук пения стал слышен все громче и громче. Маша вскрикнула. За тучами вновь замелькали черные тени. Облака раздвинулись и показался. Показалось огромное черное тело, похожего на паука, но с сотней ног щупалец. На толстой паутине чудовище спускалось вниз в центр круга, где воспевали. Воспевали его как хозяина или как бог. – Маш, не смотри! – Максим прикрыл Маше ладонью глаза – не смотри на небо! – но она отстранила его руку и немой крик ужаса застыл на ее лице. Молодая пара поняла, что на этой скале им не спастись от монстра, они здесь перед ним, как десерт на обеденном столе. Грохот земли ознаменовал прибытие чудовища, вой сотен глоток коллег перешел все мыслимые пределы. Волод, властелин и создатель огонета, к вашим услугам!» вновь повернулся к молодым Андрей. «Я иду к вам!» «Зачем ты это делаешь?» прошептал Максим. Ради чего? Грохота от ног Воолота приближался, чудовище почти уже возвышалось над скалой, вверх круглого туловища венчала маленькая голова с жвалками, десятки черных глаз бусинок обещали своим пустым, без тени сожаления блеском только смерть. — Зачем? что же я вас просвещу на этот счет все дело в страхе я его здесь выращиваю культивирую и делаю изысканнее, если хотите ваш организм когда вы испытываете страх вырабатывает картикотропины. это просто бесценный подарок но мало просто истязать пленника подвесив его на крючья. я выяснил что если Если человек теряет друзей и близких за определенное время, а потом ему дают надежду и отнимают, картикотропин становится выдержанным, как дорогое вино, чтобы вам было понятнее, и берешь потом этого человека. Андрей или Ваолот, который сейчас управлял его телом, сделал жест, изображая, что как будто бы сажает себе на указательный палец букашку, затем поднес палец к рту. И натираешь им жвалки, побольше такой крови, наши самки в восторге от этого запаха!» Максим не дослушал и вырубил собеседника быстрым ударом в челюсть. «Вот тварь, чтобы ты сдох!» Тяжело дыша он повернулся к жене. «Что, Маш, всё?» Маша не ответила, но быстро прыгнула на соседнее с Андреем сиденье, одела шлем. Улететь мы не сможем, эта сволочь сломала вот этот тумблер, но вот это будет ему сюрпризом. Проговорила она со злобной усмешкой, потянув за рычаг и откинув крышку гашетки. Ты сможешь? Максим искренне ей удивился. Две тысячи часов Виндервал, милый, у меня было время помимо уборки. Чудовище словно что-то почуяло, раздалось шипение, от которого казалось, что сейчас лопнут барабанные перепонки и потрескается кожа. Вонзив десятки щупалец в скалу, оно приблизило свою безобразную морду прямо к носу вертолета. Зашевелились огромные жвалки, но навстречу вылетел сноп пламени прямо по морде. Грохот пулемета перебил шипение. Десятки пуль прошили хитиновый панцирь вуалота. В этот же миг кто-то вцепился в плечо Максима. Это был Андрей. Он тяжело дышал и стонал, словно боролся с кем-то невидимым. – Ящик под сиденье, Маши, тащи! Максим, замерев на миг и переборов оцепенение, быстро выдернул ящик и открыл. Внутри были какие-то бомбы. – Переверни переключатель на носу одной из них. Когда будет конец ударя пола, проговорил он и затих. Голова свесилась, и тело Андрея завалилось к боковому окну. Маша бросила гашетку, патроны кончились, исчез шквал огня, впереди бесновался, возможно, сам повелитель ада. Если бы кто-то так сказал, Максим с Машей точно бы поверили. Волод в слепой ярости схватил жвалками вертолет и начал его сжимать, поднимая над собой. Гнулся металл, полопали стекла, Маша прижалась к Максиму, наверное, в последний раз. — Люблю тебя. Я тебя, уйдем громко, провожать не нужно. Договорил он и выбросил содержимое ящика через дверь прямо в пасть монстра. Следом он повернул переключатель на одной, последней бомбе, которую пока оставил и бросил ее вслед. Вспышка, тьма. Свет, тьма, свет. Снова чертов в коридор, пронеслась мысль, тело болело, как будто его покусали тысячи пчел. – Множественные осколочные, срочно в операционную! – услышал он чей-то голос. Максим открыл глаза и, превозмогая боль, приподнялся. Он был на каталке, рядом были медработники, но другие. Максим быстро их оглядел и к огромной радости разглядел, что они были на своих двоих. «Больной, ложитесь, вам нельзя двигаться!» Потянулись к нему руки врачей. «Где я? Где Маша?» «В 39-й хирургической города Саратова. Женщина уже на операции, ей ничего не угрожает. Ложитесь!» «Саратов!» – прошептал Максим. «Это гораздо лучше!» И снова провалился в небытие. Рядом пищали какие-то приборы. Максим вновь открыл глаза. Он понял, что находится в палате. Повернув голову, он на соседней койке увидел Машу. Она смотрела на него и улыбалась. Привет, любовь моя! Как себя чувствуешь? Хорошо, хорошо, Маш, как ты? А, ерунда, Все осколков, а ты герой, из тебя вынули 24. «Мы что, дома? Как мы выбрались?» «Я не помню, очнулась уже здесь, голова только трещит, но врач говорит терпимо, легкая контузия, как же я рада!» Неожиданно скрипнула дверь, позади нее послышались голоса спорящих людей. «Но позвольте, главврач четко сказал, никаких посещений до его особого…» «Я отменяю его распоряжение, а ну-ка бойцы, уберите этого дяденьку!» «Это беспредел, я буду…» Донеслись возмущения и затихли в глубине дебри больницы. В палату вошел человек в черном берете и такого же цвета в военной форме. Вместе с ним вошел с десяток солдат, увешанных оружием. Места в палате почти не осталось. – Что происходит? – с трудом присел на кровать Максим. – Не стоит беспокоиться. – улыбнулся человек в берете. «Меня зовут Виталий Евгеньевич, полковник э, э, спецгруппы. Я правильно понимаю, что вы Максим и Марья Сорокины, пропавшие пару дней назад?» Максим утвердительно кивнул. «Это замечательно. Расскажите, а где остальные пропавшие? Они живы?» «Я думаю, нет, к сожалению», — выдохнул Максим. «А что за спецгруппа?» «Не в этом суть». Но что-то отвлекло внимание военного. Один солдат стоял и смотрел на свои руки. Что? Что у тебя? Они прозрачные, товарищ полковник. Что? Сердце Максима сжалось. Страх снова потянулся своей клешней прямо к горлу. Маша сидела на кровати с открытым от ужаса ртом и после еле произнесла. Мама. В палату вбежали врачи, они о чем-то громко говорили, но их никто не слушал. Они замолкли, заметив невиданное. Некоторые солдаты уже стали почти прозрачными. Полковник смотрел на свои руки и в ужасе прокричал. «Мир! Как назывался мир, в котором вы были?» «Ага нет!» – услышал Максим свой голос, приглушенный, как будто кто-то вещал из склепа. «Не может быть! Это же легенда!» Эхом долетели слова военного: прижать оружие как можно ближе к телу, выполнять! Из пола палаты полезли полупрозрачные темные щупальца. Пару из них пробили тела солдат и подняли их над полом. Несчастные смогли раздать только нечленораздельный раздельный вопль. Один из врачей уже исчез, вот еще солдат и еще. Максим увидел через свои руки и тело просто не на кровати. Посмотрел на жену, у нее текли слезы. Парень быстро кинулся к стене, выхватил из подставки два кислородных баллона и подбежал к Маше. Вот, вот. Звук гулял эхом. Обнимем их, говорят, неплохо бабахают. Прижми меня крепко. Долетел голос Маши. Максим обнял ее, потянул к себе баллоны, и краем зрения он увидел, как одной щупальце воткнулась Маша в бок. Парень моментально среагировал и хотел уже было его выдернуть на руках жены, обхватив ее за шею, придвинула его голову поближе к своим губам. Она прошептала: "Уже обзавелся новыми друзьями. Добро пожаловать в следующий уровень дружок." Тьма, свет.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 Жму руку тебе, бро, а если ты девочка, то крепко обнимаю. С уважением, твой Андрей.